Василий Криптонов, Мила Бачурова, князь Борятинский, книга вторая, императорская академия. Глава первая. Военное дело. «Назовитесь», – потребовал человек, определенный мной как председатель экзаменационной комиссии. Всего их было трое, одеты одинаково в старинные черные мантии. На головах седые парики с косичками. Мне объяснили, что в Императорской академии, старейшем высшем учебном заведении страны, весьма трепетно относятся к традициям. У меня же парики и мантии вызывали ассоциацию с судебным заседанием. Сидящих за длинным столом я мысленно окрестил первый, второй и третий. Председатель – второй чье лицо показалось мне смутно знакомым, сидел посередине. «Князь Борятинский», — назвался я, хотя от чего-то был уверен, что мое имя прекрасно известно всем троим. Константин Александрович. «Покойного Александра Григорьевича сын?» — покивал третий. «Знавал вашего батюшку. Наслышан об утрате. Примите соболезнования». Я молча кивнул. «Надеюсь, что ваше решение прийти сюда принято не под влиянием некоторого душевного расстройства», – Елеиным голосом проговорил второй. «Каковое в вашем положении вполне объяснимо». Резко зашел, «Хочет деморализовать пацана всего полгода назад потерявшего отца прямо с порога?» «Что ж, удачи». Мое решение принято осознанно», – отрезал я. «Уверяю вас, что нахожусь в здравом уме и твердой памяти». «Что ж, воля ваша», – расплылся в ехидной улыбке второй, – «я дал вам шанс подумать еще раз. Как вам, вероятно, известно, до сих пор никому из белых магов не удавалось сдать этот экзамен. Мне известно, что до сих пор ни один из белых магов и не претендовал на то, чтобы его сдать» вернул улыбку я. «Может быть, мы уже закончим обмен любезностями и перейдем к делу?» «О!» – вдруг проговорил первый. До сих пор он не подавал голоса. Вооружившись красным карандашом, просматривал один за другим лежащие перед ним листы бумаги. «Моя письменная работа, которую я сдал незадолго перед этим». Первый протянул лист второму, что-то негромко сказал. Второй уставился в лист. Недоверчиво нахмурился, посмотрел на первого. Тот развел руками, дескать, ничего не поделаешь. Из чего я заключил, что поводов придраться к моей работе первый пока не находит. Второй что-то недовольно бросил ему. Вероятнее всего, ищи лучше. И снова посмотрел на меня. Как вы знаете, господин Борятинский, вторая часть вступительного экзамена Состоит из решения тактической задачи. Сейчас я обозначу ее условия. У него в руке появился красный карандаш. На вид такой же, как у первого. Ручек, кстати, в этом мире не существовало вовсе. Здесь использовали что-то вроде чернильных карандашей. Довольно удобную штуку. Пишешь, и до тех пор, пока не приложишь к написанному листок промокашку, Текст можно стирать и исправлять хоть до бесконечности. А после того, как приложишь промокашку, буквы становятся чернильными, и их уже не сотрёшь. Пока я готовился к экзаменам, ко всему этому успел привыкнуть. Красный карандаш в руке второго был, вероятно, снабжён ещё какими-то магическими примочками. После того, как второй им взмахнул, висящее на стене панно с изображением здания Академии превратилась в экран. «Да, но…» – начал второй. «Для продолжения успешного наступления вашему предполагаемому противнику необходимо взять вот этот условный город». На экране появился вытянутый многогранник, закрашенный серым. «Городок небольшой, но здесь сходятся целых семь основных дорог, по которым противник предполагает продолжить наступление». От многогранника разбежались в стороны дороги. Посему контроль над городом, как вы, вероятно, догадываетесь, жизненно важен для обеих воюющих сторон. До тех пор, пока вы удерживаете эту крепость, наступление противника крайне затруднено. Захват же города немедленно повысит скорость наступления, а также улучшит снабжение войск неприятеля, закончил я. «А также улучшить снабжение», – машинально проговорил второй и осёкся, возмутился. «Прошу вас не перебивать!» «Ну это же очевидно!» Второй недовольно фыркнул. Третий уставился на меня с нескрываемым интересом. За спиной второго перегнулся к первому, спросил о чем то Тот подал ему заполненные моими решениями листы, те, что уже проверил. Третий извлек откуда-то очки в тонкой золотой оправе, нацепил на нос и углубился в изучение листов. А второй закончил. «Улучшит снабжение, которое до сих пор затруднялось еще и плохой погодой. Стратегическое значение объекта понятно, господин Борятинский?» «Так точно», – кивнул я. «Хорошо. Излагаю суть задачи. Противник уже вблизи города». Ваши войска окружены частями его армии. Вы уступаете в численности, а также страдаете от недостатка зимнего обмундирования. Численность войск со стороны противника – более 54 тысяч человек, в числе прочих – танковая дивизия. Город Многогранник окружила армия противника, закрашенная красным цветом. Появилась цифра 54 тысячи. Численность ваших войск – 28 тысяч человек, почти вдвое меньше. Второй медово улыбнулся. «А у меня есть танки?» – спросил я. «Одна дивизия». «Артиллерия». «Также один дивизион». Об авиации я не спрашивал. Знал, что в этом мире на воздушные силы полагаться всерьез пока не приходится. «Ваша задача...» «Сдержать наступление противника и прорвать блокаду», закончил второй. «При минимальных потерях, разумеется. На решение задачи вам дается. «Характер наступления?» спросил я. «Что, простите?» удивился второй. «Ну, противник ведь уже начал наступление, верно?» «Как именно он это делает?» «Массированный удар?» «Вы можете подойти к экрану и взять указку», – проворчал второй. «Я же верно понял, что решать задачу собираетесь на ходу, не тратя времени на такую ерунду, как подготовка». «Если правильно помню, за решение без подготовки дают дополнительные баллы», – сказал я. «Вы правильно помните», – обалдело подтвердил третий. «Но подобных прецедентов в истории Академии Помолчи, Давид Акопович, оборвал его второй. Господин Борятинский уверен в своих силах, повернулся ко мне. Ведь так? Я буду решать задачу без подготовки, кивнул я. Подошел к экрану, взял закрепленную на стене под ним указку. Я задал вопрос, господин. Меня зовут Иларион Георгиевич, буркнул второй. «Иларион Георгиевич». «Я помню ваш вопрос», – второй поднял карандаш. «Массированный удар?» «Ох, нет!» «Противник атакует различные участки периметра один за другим, тем самым рассеивая ваше внимание». Он с довольным видом посмотрел на меня. Вдоль красной линии, окружившей город, появились широкие стрелки» и тем самым нарушает один из главных принципов военной стратегии, — удивился я, — массированное применение войск. Отказывается от сильного концентрированного удара? Применяет военную хитрость, — процедил второй. Неся при этом потери, — хмыкнул я, — что ж, такая атака сыграет мне только на руку. Я смогу подтягивать войска с других участков, вместе с тем уменьшая количественное преимущество противника. «О, мальчишка-то не промах!» – восхитился третий. Первый шикнул на него. «Атаки я давлю артиллерией». Я коснулся экрана указкой. Напротив красных стрелок появились синие. При каждой новой попытке противника прорвать оборону. «Противник также подключает артиллерию!» – со второй. «В условиях задачи этого не было», – отрезал я. «Вы упомянули только танковую дивизию. Ваша артиллерия, вероятно, пока еще на подходе». Третий, уже не скрываясь, довольно гы гыкнул. Второй свирепо оглянулся на него. Я и не заметил, как он успел выйти из-за стола и оказаться напротив меня, нацелив мне в грудь карандаш. «У вас, как я уже сказал», «Ограничен боезапас», – процедил второй. «Отстреливаться бесконечно вы не сможете». «Мне ничто не мешает пополнить боезапас посредством транспортных самолетов». «Чего?» – парик второго съехал на затылок. «Транспортных самолетов. Вам, вероятно, известно, что такие существуют». «Они не выпускаются. Это не серийные модели». «Тем не менее». «Если они существуют в принципе, то, полагаю, в случае начала военных действий, могут быть поставлены на поток. Транспортные самолеты способны перевозить как боеприпасы, так и бойцов. Таким образом, я получу поддержку». «В вашем городе нет аэродрома. Куда вы собираетесь сажать самолеты? На площадь перед Кирхой?» «Перед Кирхой», – мысленно усмехнулся я. То есть, боевые действия мы, похоже, ведем не в условном городе, а на вполне конкретной территории. самолетом не обязательно садиться. Вам известно значение слова «парашют»?» Второй побагровел от ярости. Процедил. «Известно. Но я не слышал ни об одном случае доставки боеприпасов в осажденный город посредством сбрасывания их с самолета». Все когда-нибудь бывает в первый раз. Если бы, например, генерал-фельдмаршал Суворов, надеюсь, вам известно это имя, слушался своих старых генералов и воевал старую войну, не применяя новых тактик, мы с вами жили бы сейчас совсем в другом государстве. При подготовке к экзамену я тратил каждую свободную минуту на изучение деяний великих полководцев прошлого. Багаж знаний, который сумел набрать самостоятельно, подкрепила с помощью магии Нина. «Благодаря этому я был уверен, что в моей письменной работе ошибок нет», — закончил. Теоретически, такое возможно. Более того, посредством парашютов можно доставлять не только грузы. Пройдя соответствующий курс подготовки, с парашютами могут спускаться также вооруженные хорошо снаряженные бойцы. Тем самым я смогу получить еще и подкрепление, обретя таким образом поддержку. Я коснулся указкой экрана. Я направлю свои силы в самое ослабленное место линии наступления и посредством удара танковой дивизии прорву блокаду. Задача решена. «Браво, юноша!» Третий вскочил и зааплодировал. Второй повернулся к нему. Резко и яростно, как только искры из-под подошв не полетели. Взмахнул карандашом. Парик на голове третьего вспыхнул. Мгновенно, впрочем, погас, горел едва ли пару секунд. Но третье ему хватило. Он пробормотал извинения и плюхнулся на место. «Это неслыханно!» Глядя на меня, объявил второй. Я пожал плечами. Не удивлен, Но с задачей я справился? Разумеется. Разумеется, нет. С нескрываемым удовольствием отрезал второй. Экзамен окончен. Вы можете идти. Результаты будут объявлены завтра. И ничего ты с этим не сделаешь. Этого второй, конечно, не сказал. Но слов и не требовалось. Надменное отчего-то снова показавшееся ужасно знакомым выражение его лица, говорило само за себя. «Результат экзамена был, похоже, предрешен заранее. Я мог тут хоть наизнанку вывернуться. Второй нашел бы способ меня завалить. Он его, собственно, даже искать не пытался. Могу узнать, почему я не справился с задачей. Я понял, что закипаю». Заметил, что по кистям пробегают искры, готовые вот-вот сорваться. Огромных усилий стоило держать себя в руках и не зарядить прямым по ухмыляющейся роже второго. Слишком уж похоже было на то, что именно этого он от меня и добивается. «По регламенту я не обязан отвечать на ваш вопрос», надменно обронил второй. «Но исключительно из уважения к памяти», Вашего покойного батюшки, извольте. Решение, которое вы предлагаете, абсолютно фантастическое. Очевидно, что средств для его осуществления в настоящее время нет. Очевидно также, что в настоящее время нет и необходимости для производства этих средств. Сдерживаясь из последних сил, процедил я. Повторю то, что уже говорил. В случае начала военных действий основная задача любого государства скорейший переход промышленности на военные рельсы. При текущем развитии экономики и производства в нашей стране то, о чем я говорю, лишь вопрос времени. Я более чем уверен, что подготовка займет не более трех месяцев. «Кто сказал?» что у вас они есть. Вы ничего не говорили и о том, что их нет. Дату начала военных действий вы не обозначили. Но если судить по диспозиции, я коснулся карты. Война идет уже не первый месяц. Возможно, даже не первый год. Довольно, оборвал второй. Взмахнул карандашом. Карта на экране погасла. Мы собрались здесь не для того, чтобы дискутировать с абитуриентами на вольные темы. Мнение комиссии однозначно, задача не решена. «Ведь так, господа?» Второй повернулся к первому и третьему. Парик третьего еще дымился. Первый старательно делал вид, что этого не замечает. Оба подобострастно закивали. Второй обвел коллег рукой. «Как видите...» Наше мнение единодушно. Мы, разумеется, проверим вашу письменную работу, но о том, что основной частью экзамена является решение тактической задачи, вы, полагаю, знаете. Советую вам попытать счастья в другом учебном заведении, любезный Константин Александрович. Желаю успехов. Передавайте привет вашему драгоценному. Он не договорил дело, уставился на меня. Я все таки сорвался. Кулаки окутали искры. В ту же секунду второй, нелепо взмахнув руками, взлетел под потолок и, крепко ударившись о него головой, повис на люстре. Парик упал на пол, обнажив желтоватую лысину. Мантия распахнулась, явив на всеобщее обозрение голубые брюки в полоску. Из брючин торчали тощие голые щиколотки, и ступни в носках, сбившихся в гармошку. Туфли второй потерял во время полета. Он, кажется, не сразу понял, что произошло. Но когда понял, мне показалось, что от злости второго загустел воздух. Я активировал щит. Вовремя. В него ударил бешеный сноп искр. «Довольно!» – прогремел вдруг неизвестно откуда новый голос. Я не мог позволить себе озираться. В поле зрения держал второго. Но краем глаза заметил, что первый и третий повернулись в сторону висящего на стене экрана. «Уберите щит, юноша!» – приказал голос. «И будьте любезны, верните уважаемого Иллариона Георгиевича на грешную землю». «Не раньше, чем вы представитесь», – не оборачиваясь, буркнул я. «Терять мне, насколько понимаю, нечего». «Ошибаетесь!» В голосе послышалась улыбка. «Представиться?» «Охотно!» «Василий Федорович Калиновский, государевой милостью, действующий ректор всего достославного заведения!» «К вашим услугам!» Я, помедлив, повернулся к экрану на стене. Изображение в очередной раз сменилось. Теперь с экрана на меня смотрел полный, добродушный мужчина лет 50. В таком же парике, как на экзаменаторах, но в мантии темно красного цвета. Портрет ректора академии мне доводилось видеть. Это без всякого сомнения был он. Я поклонился. «Константин Александрович Борятинский, к вашим услугам!» Позади раздался звучный шлепок. Второй, освободившись от моей магии, спрыгнул на пол. «Суровый вы человек, Константин Александрович», – покачал головой ректор. «Не ушиблись, Иларион Георгиевич?» «Вашими молитвами», – проворчал второй. «Прошу вас немедленно вызвать охрану и освободить помещение от этого, этого...» «Вы сами спровоцировали юношу, Хиларион Георгиевич». Отрезал Калиновский. «Признаться на его месте я поступил бы так же». «Ну, знаете ли...» Возмутился второй. Он напяливал парик. «Если ректор Академии поощряет подобное хамство со стороны абитуриентов, ректор не поощряет, отсев преподавателями талантливых курсантов», холодно проговорил Калиновский. «Я наблюдал весь процесс экзамена» от начала до конца. И, как и уважаемый Давид Акопович, он кивнул третьему, решением господина Борятинского восхищен. Если это недостойный сын своего отечества, способный заглянуть в будущее уже сейчас, будучи совсем молодым человеком, то, право, не знаю, какими должны быть достойные. «Ступайте, Константин Александрович». Вдруг сказал он мне. «Ваше решение заслуживает самых высоких баллов. Каковые, несомненно, и получит. Результаты будут объявлены завтра». «Благодарю, Василий Федорович, Рад знакомству». Я поклонился. Направляясь к выходу, услышал. «Что же касается вас, господин Юсупов, прошу зайти ко мне в кабинет. Уверен». «У нас с вами найдется, что обсудить!» Я резко обернулся. Второй, опустив голову, делал вид, что поправляет мантию. «Юсупов!» – щелкнула в голове. «Илларион Георгиевич и Венедикт Георгиевич». «Родные братья?» «Похоже. То-то мне эта рожа показалась такой знакомой».